Южный форт, штаб-квартира семьи Красной Шапки. Москва, Бута, 18 марта, среда 21.20. Внимательно изучив политическую обстановку и идя навстречу народным чаяниям, мы, милостиво, соизволили удовлетворить изложенную в прошении просьбу и повелеваем провести в воскресенье 21 марта сего года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 Вздрогнул, услышав следующий взрыв, и процедил. «Сколько наших осталось?» «Большинство через подвал ушли, как ты велел», — доложил Копыта. «В башне только моя десятка. Суда отступает». «Это хорошо, что ушли», — угрюмо осклабился Кувалда. «Буфет с кем гнилище резать?» «Вряд ли ребята за тебя мстить станут», — честно предупредил Копыта.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 «Скажу, конечно», — согласно кивнул копыта. «Ишь, чего надумали, к дуричам перекинуться? Обо всех расскажу». «Вот и правильно!» И быстро выхватив хитаган, кувалда резко обернулся к распахнувшейся двери кабинета. «Фюрер, гниличи прорвались!» «Сейчас здесь будут. Всех убьют!»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 Двигайте! Копытый контейнер кряхтя отодвинули письменный стол вождя и подняли спрятанный под ним тяжеленный люк. Все вниз припфурки! велел одноглазый, мы им еще покажем! Нас не догонят! Шипзище гурьбой посыпались в потайной ход.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 Только его выполнение обеспечит необходимый для переговоров уровень доверия.